Страница 73 9 С третьим великим математиком эллинизма, Аполлонием из перги круглая скобка, около 260 около 170 -го годов, конец круглой скобки, мы снова целиком в русле геометрической традиции греков. Аполлоний, который, по-видимому, вел обучение в Александрии и в Пергаме, написал трактат из восьми книг о конических сечениях (о кониках). Семь книг сохранилось, три из них только в арабском переводе. Это трактат о былипси, параболе и гиперболе, определяемых как сечения кругового конуса, где изложение доведено до исследования эвольвент конического сечения. Мы называем эти кривые, следуя Аполлонию, Эти названия выражают одно из свойств этих кривых, связанное с пощадями и выражаемое в наших обозначениях уравнениями. y квадрат равняется px, y квадрат равняется px плюс-минус p деленное на d, это дробь умножена на x квадрат. Круглая скобка. Запись однородная. У Аполлония p и d отрезки. Знак плюс дает гиперболу, знак минус дает эллипс, конец круглой скобки. Парабола здесь значит приложение в кавычках, эллипс в кавычках приложение с недостатком, гипербола в кавычках приложение с избытком. Аполлоний не располагал нашим координатным методом, потому что он не располагал алгебраическими обозначениями, круглая скобка. Вероятно, он сознательно под влиянием школы Евдокса отвергал их, конец круглой скобки. Однако многие его результаты можно сразу записать на языке координат включая свойства эволют, совпадающие с тем, что выражается их уравнением декартовых координатов. Сноска 1 Начало первой сноски. Итак, мой тезис состоит в том, что сущность аналитической геометрии состоит в изучении геометрических мест с помощью их уравнений, и что это было известно грекам и служило основой их исследований конических сечений. Круглая скобка. Колледжи. History of geometrical myths. Oxford, 1940 год, страница 149. Конец круглой скобки. Впрочем, смотри наши замечания относительно Декарта. Конец первой сноски. То же самое можно сказать о других книгах Аполлония, которые сохранились частично. Они содержат в кавычках алгебраическую геометрию на геометрическом языке и поэтому в однородной записи здесь мы находим задачу Аполлония построить окружность касательную к трем заданным окружностям окружности можно заменить прямыми или точками у Аполонии мы впервые встречаем в явном виде требования чтобы геометрические построения выполнялись только с помощью циркуля и линейки следовательно Это не было столь общим, в кавычках, греческим требованием, как иной раз утверждают.